Глава 3. И вот я в горах. И сейчас медленно ползла наверх. Вдруг правая нога провалилась в пустоту. Я повисла на руках. Нога судорожно искала опоры, но не находила. Руки, не выдержав нагрузки, разжались, и я начала падать. В последний момент мое тело скользнуло в расщелину. Я смогла закрепиться на стене. Перед глазами предстала пещера, темная и каменистая. Я находилась на маленьком уступе у самого верха. Сделав одно неверное движение, полетела вниз на камни. Ногу пронзила резкая боль. Пришла мысль, наверное, перелом. Еще одна. Это конец. Сознание помутилось, и меня накрыла тьма. Когда я очнулась, стояла ночь. Сквозь расщелина проникал белый от свет луны. Нога ныла, желудок свело от голода. Безумно хотелось пить. Я с трудом смогла снять рюкзак. В нем находилась пластиковая бутылка воды, шоколадка и пакетик орешков. Мой энзе туриста. Опустошив пакетик и закусив парой долек шоколадки, я выпила часть воды, оставив на потом. Через некоторое время я ощутила позыв на другие потребности. Попробовав подняться, я вскрикнула от боли. Мне удалось лишь немного отодвинуться и спустить джинсы. Сделав необходимое, приползла обратно к стене и, прислонившись, села. Воспользоваться телефоном не смогла, он просто отключился, разрядившись. «Вот тебе и горы. Когда-нибудь случайные путники найдут мои косточки». Стало грустно и жутко. Мне совсем не хотелось умирать, и я заскулила. Рядом послышалась фырканье какого-то зверя. Я умолкла и затаилась. В отцветах луны в проходе обозначилась огромная туша. «Мамочка моя!» — прошептала я и зажмурилась. Животное тяжелой поступью двигалось ко мне. Мне оставалось ждать смерти. Не выдержав, я приоткрыла один глаз. Прямо перед лицом была морда медведя со сверкающими красными глазами. Пасть животного приоткрылась, и я увидела острые клыки. А-а, закричала я и потеряла сознание.